Шесть. Секрет крыс. Полицейский участок. Прежде мне доводилось посещать такие места разве что в наручниках, но уж точно не в качестве сотрудника. Обычно здесь пахло свежей типографией и металлом, но порой и кровью, если патрульным не повезло оказаться в заварушке. Переворачивая очередную страницу, я зевнула, кидая третий стаканчик из-под латте в урну. Брат эхом звучало круглыми днями, и мне оставалось только понимающе молчать, пока Коул переваривал это. Брат-близнец. Я все пытаюсь понять. Не, не надо. Не пытайся. Моего брата сможет понять только такой же психопат, как и он сам. Так что не дай бог у тебя это получится. Спустя два часа после того, как мы позавтракали шоколадными хлопьями и прибыли в офис Коула, Он поставил на стол картонную коробку с архивами, датированными прошлым десятилетием, и задумчиво прошерстил пальцами картонные папки. Ни одного упоминания о семействе Дефо во всем штате, уже не говоря о сводках по поводу массового убийства. Как это возможно? "Джулиан хорошо позаботился о своей безопасности", объяснила я. "Через забвение. Он не хотел, чтобы особня кому-то продали, а нас разыскивали по всей Америке. Так что ты ничего не найдешь. Это стёрто из человеческой истории". А что насчет символа солнца? О нем может что-то найти в библиотеке? продолжал наступать Кол, беря за другую коробку, покрытую толстым слоем пыли. Нет, сказала же, что этот знак придумал Джулиан. Ты меня вообще слушал? Я старался, но те профетроли, что мы купили по дороге, были слишком вкусными. Так значит, мы ищем твоего брата? Расон автор знака, то выходит и убийство тоже его рук дело? Я не уверена. Нимое сказала, что Джулиан не была здесь уже много лет. Что-то не сходится. "Нимое?" вырвалось у Коула. И я поняла, что он снова отвлекся. "Ах, да, это ты тоже рассказывала. Видимо, мой испепеляющий взгляд сработал на все сто, потому что Коул тут же оставил меня в покое. Ладно, сгоняю-ка я за кофе. А на следующий день он нашёл ещё 150 вопросов, которые можно задать ведьме с синдромом выжившего. Таская мне каждые полчаса пончики с банановым кремом, чтобы задобрить и разговорить, он по песчинкам выуживал из меня все больше информации. Но благо границы допустимого нащупал верно. Никаких бесед о членах моей семьи и никаких вопросов о моих отношениях с Джулианом. Поэтому, впрочем, любопытство Коула было безобидным и вполне терпимым, особенно если утолять его в обнимку с очередной упаковкой Dunkin Donuts. Свали. Жуя пончик, роняя крошки на свежую ориентировку, я подняла глаза и взглянула на покрасневшее лицо Сэма. Он навис надо мной как туча. Ты заняла мой стол. Снова. И весь его изгадило. Что я говорил тебе в прошлый раз? Что выкинешь меня из окна, если еще хоть раз застанешь мою тощую задницу на своем стуле? проблеяла я с трудом проглотив сахарное тесто. Не ручаюсь за дословность, но Кол скинул голову, оторвавшись от оцифрованных вырезок из газеты на экране компьютера. Металлическая табличка с гравировкой Детектив С. Дрейк на краю стола, по которой Сэм постучал пальцем, напомнила мне, что я здесь действительно лишняя. Однако его стол был загажен и до меня обёртки от конфет, кофейные пятна, памятные безделушки с бейсбольных матчей, листовки с рекламой вьетнамской кухни и пурпурная шелковая лента, надушенная цветочным парфюмом и перевязанная вокруг ножки светильника. Интересно, откуда она у него? В общем, стол Сэма говорил тоже, что и горький табачный запах, один вдох которого мог убить лошадь. Держись отсюда подальше, куколка. Держись подальше, куколка. В то он своему девизу "Я сдалась", раскручиваясь на стуле, чтобы оттолкнуться от края стола и докатиться до ковла. Пересекая зал с характерным жжж, я помахала скрючившимся Сему и остановилась возле Коула, занятого бумажной работой. Слушай, мы тут уже больше двух недель роемся, как навозные жуки. А как еще, по-твоему работают в полиции? Скинул брови Коул, продолжив изучать базы данных на экране компьютера. Пересмотрела бегущий по лезвию. Моя работа по большей части это кропотливый и монотонный труд, нежели захватывающий экшен. Я и я так и кожи вон лезу, чтобы прикрыть твое скитание по участку перед начальством и раздобыть тебе хоть какой-нибудь гримуар. Гримуар? Удивилась я. Ты правда думаешь, что книгу заклинаний можно просто купить на eBay? И судя по тому, что Коул тут же стыдливо свернул вкладку с аукционом, да, именно так он и думал. «Коул, каждый гримуар уникален, и таким владеет только ковен, а ни один ковен не станет торговать ими в интернете. Но ей же и непрекаенные, пробормотал он сconfуженно. Даже в Королении я встречал нескольких ведьм безковенных, как ты. И я не непрекаенный. Непрекаянные это родившиеся вне Ковина или те, что сами выбрали свободу от ковинских уз. Ох, я почти умилилась растерянности Коула. Винить его за это было бы святотатством. После того, сколько ему пришлось узнать обо мне и ведьмах, у любого бы мозга задымился. Я начала объяснять заново. Непрекаянные обучаются магии самостоятельно, но их умения никогда не сравняться с умениями Ковина. Так почему бы нам не познакомиться с кем-нибудь из непрекаянных? Вдруг у них все же найдется что-то, чему ты можешь поучиться. Искать таких это как искать иголку в стоге сена. Потребуется заклятие поиска, хотя бы самое примитивное. Вот оно, кстати, в интернете наверняка есть. Предположила я, и тень воодушевления пробежавшая по лицу Коула, подсказала мне, что этим он и прозанимается остаток дня. Ты уже общался с Майклом, парнем Харперстоун, который присылал ей букеты? Он может что-нибудь знать, и тогда я бы Нет, не знаю ответил Отвёл Колтербаня пальцами по клавиатуре с космической скоростью. Сэм вызывал его для дачи показаний позавчера, но алиби железное. Он действительно был у отца в Техасе, когда Харпер убили. Мы проверили. Зато он сказал кое-что интересное. Что именно? После того, как Харпер вернулась в Берлингтон, она стала сама не своя. Жаловалась ему на кошмары, часто звонила посреди ночи, а еще она, оказывается, со школы проводила с подругами шабаши и училась в виконству по справочникам. Я нашёл в ее кошельке визитку эзотерического магазина. Кол протянул ее мне, золотую до вульгарности. Тебе не нужно? Их слоган: ведьмочкам от ведьмочек. Пф, барахло. Я выбила карточку у него из руки, презрительно фыркнув. Значит, Харпер увлекалась оккультизмом, я так и думала. Поэтому магия выбрала ее в качестве вместилища. Коул снова ушел с головой в работу, а я, убедившись, что Сэм отправился в отдел криминалистики, тайком вернулась за его стол и тоже закопалась в документах. И так на протяжении двух недель. Даже мы с Коулом, карателя одинаково. скачивали новые серии популярных сериалов, а затем я учила его готовить ирландское рагу или придирчиво читала меню китайского ресторана, чтобы заказать ужин на дом. Этот вечер должен был быть таким же. Коул размял спину и поمنيл меня рукой, крутя на большом пальце ключи от машины, когда рабочий день подошел к концу. Бумажная волокита утомляла похлеще самых изощренных ритуалов, и глаза у меня загорелись. Наконец-то домой. Я сейчас Бросил мне Коул, заметив шефа полиции в конце коридора и жестом веля подождать еще чуть-чуть. Мистер Миллер, вы, кажется, хотели меня видеть? Из прозрачного стеклянного кабинета доносились обрывки фраз, но лишь часть из них касалась моего незаконного присутствия в убойном отделе. То, что я услышала после, было хуже. Обвинение и требования найти так называемого ритуального убийцу, пока за дело не взялось ФБР. Неудивительно, что Коул, покинув стеклянный кабинет, больше не улыбался. Статистика упала с 55% до 18, бла-бла-бла предразнила я голос Миллера, заходя за Коулом в лифт. Пфф, да что он понимает? Ему же не в что убийства-то сверхъестественные. Моего оптимизма кол не оценил. Я почувствовала себя виноватой, дав обещание помочь Коулу с расследованием, я в итоге не принесла ни капельки пользы за столько дней, лишь отвлекала его от работы и налаженного быта. В машине мы ехали молча, а я все вспоминала, что Коул больше всего любит из еды и чем еще я могу поднять ему настроение. Я успела разуться и дойти до гостиной, когда мой план с настольными играми и домашним яблочным пирогом внезапно рухнул. Сколько раз можно просить тебя не разводить такой хаос в ванной? Какой еще хаос, вздохнула я в ответ, смотря на Колу, выходящего из ванной комнаты с влажным полотенцем на плече, после того, как дважды был руки с мылом. Я всего лишь прилила остатки своего шампуня в новый флакон и поменяла местами крышки: красная к красной, синяя к синей. Не наоборот. И за тебя я мог выдавить на волосы это твой крем для депиляции. Я ведь не трогала этикетки, просто разные крышки. Да, но они разноцветные, и цвета не совпадают с этикетками, сказал он с таким драматизмом, будто моя ошибка действительно могла стоить ему жизни. И прошу тебя, впредь, когда будешь жить в моих дисках, складывай все на место. Да я переложила их на другую полку. Зачем? Порядок, Одри, процедил Коул, прижав пальцы к вискам. Я просто хочу, чтобы дома было чисто. Я и так все убираю за тобой. Ну прости. А я зато всю нашу одежду глажу. Если бы не я, так и ходил бы как после аварии на текстильной фабрике. И еще я готовлю каждый день. А я тебя об этом не прошу. В таком случае, в следующий раз давись своими заморозками и не тяни лапы к моему бестроганову, рявкнул я, вспылив и Коул насупился. Пад Припалки взяла ничья, и я упала на диван рядом с мурчащим штруделем, выуживая из-под него кожаный футляр, чтобы успокоиться. Вряд ли теперь после взбучки на работе и ссоры кого утешит какая-то монополия. Как же мне все исправить? Ох, пожалуйста. плеснул он руками при виде скрипки, заградив с собой свет от ламп. На его лбу проступили морщины, и скулы и без того острые, как нож для бумаги прорезались. Ямочка на подбородке окружала щетина, которую Колос Брейд уже следующим утром как тщательно сбривал ежедневно. "Да что опять не так?" сбыла я, когда он застыл в таком положении, вперев руки в бока. "Ты ведь не собираешься играть?" поинтересовался он осторожно. "Собираюсь", пожала плечами я, и все вдруг испортилось окончательно и безвозвратно. "Прямо сейчас? Ты ведь знаешь, как шумно в офисе и как я устаю от этого. Я прихожу домой ради тишины и уединения, а не ради того, чтобы услышать симфонический оркестр". Но я могу просто уйти в другую комнату. Это не поможет. Твой бал сатаны слышно на всю округу, Одри. Я и так терплю тебя, терпишь меня? Внутри что-то надломилось, и Коул застыл, прижав руку к рту. Ах, вот, значит, как. Мое терпение лопнуло. Бытовые придирки, раздражения из-за отсутствия личного пространства, ведь мы сосуществовали бок о бок 24 часа в сутки и дома, и на работе. Конфликт, давно зреющий между нами, переспел, как яблоко. Я взбесилась, подхватила скрипку и натянула поверх толстовки старое пальто. Подожди, давай просто составим распорядок дня, чтобы не утруждайся, бросила я холодно. Я больше не буду играть дома, буду делать это на улице. Может, заодно и денег заработаю, чтобы съехать от тебя, чисто плюя. ничего не ответил, я вышла за дверь. Как же оказывается тяжело жить вместе. Я брела, куда глядят глаза, слишком вымотанная после дня в офисе и ссоры, которую никто из нас в глубине души не хотел затевать. Я знала, что уже завтра буду раскаиваться за свой характер и эгоизм, а Коул за излишнюю педантичность. Но сейчас мне следовало остыть, и я не знала способа лучше, чем этот. Дойдя до главной площади возле собора, где обычно устраивался выходной рынок, я примостилась к дереву возле фонтана, бросив перед собой раскрытый чехол, обшитый изнутри малиновым бархатом. Я приставила инструмент к плечу и заиграла, не позволяя себе растеряться под мимолетными наколками взглядами прохожих. Однажды я провела так всю неделю в весеннем Лос-Анджелесе, играя день и ночь на скрипке посреди оживленных улиц, когда Рэйчел не стала, мои финансовые запасы иссякли. Еще наивно и не испорченная, я тогда и не мыслила о воровстве, ведь ведьмы Ковина Шампллейн не воруют, это делают люди, а мы выше людей. Теперь-то я знаю, что это не так. Вот и сейчас звон монет, цеплющихся в футляр нарастал. Я играла времена года Вивальде, начав с грозы. Она была первым, чему меня обучила мама из сложного репертуара. Мне тогда только исполнилось 10, а моё музыкальное детство с упрощенными версиями Моцарта уже закончилось. К 14 годам я умела исполнять то, чего многие не умели и в 20, но и времени на практику уходило достаточно. Звуки скрипки с младенчества служили мне не только отдушиной, но и уроком титанического труда. Чтобы услышать прекрасное, нужно было рассечь подушечки пальцев в кровь и не спать ночами. Также дела обстояли и с магией. Мама пыталась донести до меня это с помощью скрипки. Ей удалось привить мне рвение к музыке. А вот ко всему прочему, я закрыла глаза, потянувшись к солнечным лучам, которые превращали небо в клубничный зефир, и симфония сменилась на лето. Прошло больше двух часов, и у меня стали неметь от холода пальцы. К закату температура на улице опускалась почти до нуля. Забывшись в любимом занятии, я не заметила, как осенний ветер нагнал тучи. Промозглый дождь не заставил себя долго ждать, и толпы на улицах начали редеть. Я поспешно завершила свое выступление симфонии Лоло, решив, что на сегодня хватит. Спрятавшись глубже под ветви деревьев, я наклонилась к футляру, вытряхивая оттуда деньги, чтобы сложить инструмент. «Шестьдесят долларов, прикинула я на глаз, раскладывая деньги по карманам и вдруг запнулась. А с этим мне что делать? Покрутив в пальцах крупную серебряную монету в Веймарской республике, я невольно прыснула со смеху. Неужто мимо проходил нумизмат. Блестящая она была начищена до блеска, будто ее отчеканили только вчера. Никаких пятен, коррозии. Кто-то очень хорошо заботился о ее сохранности, и подняв глаза, я поняла кто. Высокая, худая, с длинными и блестящими вишневыми волосами, похожими на лисий мех, передо мной стояла Аврора. Как всегда, ягодная помада на губах и аметистовые глаза подведены фиолетовым. Ее женственность прослеживалась даже в том, как грациозно она держала зонт стоя на высоких шпильках. Из-под затемненных стекол дорогих очков она взирала то на меня, то на мою скрипку. Верховная ведьма, побирающаяся на улице как бродяжка сказала она брезгливо Не думала, что мне когда-то доведется лицезреть что-то более ничтожное, чем аннексия Германии после Первой мировой. Уж не за этим я ехала сюда из самого Нью-Йорка. Бедняжка, Ядовито заметила я, смахнув с лица мокрую прядь волос и швырнула серебряную монетку ей в ладонь, обтянутую замшей лиловой перчатки. А разве вы еще не переселились в Бруклин? Мама рассказывала, твой ковен бедствует уже пятое десятилетие, даже продал имение на Бродвее, лишь бы не возвращаться в Австрию. Однако погляжу наряд у тебя не секонд-хенда. Значит, не так уж все и плохо. Аврора высокомерно повела бровью. Посмотрела вот сейчас на тебя и вдруг поняла, что да, действительно не так уж плохо. Я молча захлопнула футляр, пока туда не успела натечь вода, закинув скрипку на плечо, я из-под лобья взглянула на Аврору. Черное трикотажное платье сквозь ажур которого просвечивали ее голые плечи, обнажало кое-что еще. Прерывистые черные линии, кольцовывающая шею, ключицы и наверняка остальное тело. Ни одного сантиметра чистой кожи, все в метках от Некоторые из них были совсем новые, гладкие и яркие, а некоторые размытые, что самое страшное для ведьмы, выцветшие до розовых келоидных рубцов. Память о тех, кто исполнил свою клятву, безвозмездно отдав за нее свою жизнь. Обещание на теле Авроры было несчастьем. Я вдруг вспомнила напутствующие слова моей матери. «Аташе — это не личная армия, которую можно отправлять на убой как скот. А вот Аврора так не считала, а потому целых восемь мужчин в черных костюмах слонялись неподалеку, незаметно охраняя ее даже сейчас. Сколько же еще защитников ее ждет в Ковине? Если уйдёшь, то никогда не узнаешь, что именно я приехала тебе предложить, крикнула она мне вслед, когда я почти очутилась на другой стороне улицы. Я обращаюсь к тебе как верховная к верховной Я ускорила шаг, стараясь не оглядываться, чтобы не попасться на это. Позади раздался щелчок сложившегося зонта. Аврора стукнула им по асфальту, и дождь прекратился. "Я готова продать тебе гримуар". Мне стало до того смешно, что просто уйти не глумясь было выше моих сил. "Продать?" переспросила я, обернувшись, но судя по серьезному выражению лица Авроры, не двинувшись ни на шаг, она вовсе не шутила. "Ты продашь мне книгу своего ковена?" "Что? Своего?" Ты думаешь, хоть одна верховная осмелится продать гримуар, который тысячелетиями наполняли своей кровью целые поколения? Фыркнула она и хитро улыбнулась, а от таких улыбок у меня всегда тревожно сосало под ложечкой, и обычно небезосновательно. Нет, я предлагаю тебе купить не мою книгу, а твою. Книга моего Ковина сгорела в пожаре, выкрикнула я, разгневанная таким наглым враньём. Я знаю, потому что сама бросила ее в огонь, лишь бы она не досталась Джулиану. Вместе с ней сгорел целый дом и моя аташе. Там даже пепла не осталось, чтобы применить заклятие восстановления. Как же именно ты вернула гримуар, позволю знать? Аврора никогда бы не раскрыла всех своих карт, но заглянуть в один из рукавов она все же позволила, и это выбило из меня яростный вздох. Зачем что-то восстанавливать, когда есть копия? Ты переписала мамину книгу? Взревела я, и Аврора кивнула, опираясь в свою длинную зонт-трость. Мы с Виви тогда были еще более-менее дружны. И я не могла упустить такой шанс. Она взмахнула бронзовой копной волос, поправляя жакейку. "Да, я украла ваши заклятия. Все разделы, что были, там есть даже мои собственные наработки. Готова отдать почти за даром". Я скрипнула зубами. "Чего ты хочешь?" Аврора призадумалась. Пик ее триумфа продлился ровно три секунды, ведь скрывать свои аппетиты дольше выдержке ей не хватало. "Отдай мне Берлингтон", сказала она и свои бусы, вестники даров. Сердце будто пригвоздило к ребрам. Ни за что, без раздумий отрезала я, дотрагиваясь до нанизанных на золотую нить жемчужин, спрятанных под шелковым шарфиком. Их подарила мне мама. Это реликвия от моей семьи и так ничего не осталось. Скоро и тебя не останется, как-то слишком весело произнесла Аврора. Подумай хорошенько. Твой Ковен еще можно спасти. Неужели ты пожалеешь какую-то безделушку в обмен на его возрождение? Если это просто безделушка, тогда зачем она тебе?" Аврора сощурилась. "А вот это уже мое дело. Не позволяй сердечной привязанности лишить тебя будущего. Думай, Одри, думай наперед!» "Я думаю, потому и спрашиваю", парировала я и подступилась к Авроре, невольно отмечая, что даже когда я подошла к ней вплотную, она ничуть не изменилась в лице и даже не попробовала отстраниться. "Для чего тебе Берлингтон?" Я не славилась высоким ростом, но Аврора была и того меньше. Маленькая и миниатюрная с детским овалом лица, но с умудренным веками взглядом. Округлая шляпка прибавляла ей пару лишних дюймов. Аврора потянувшись, постучала темно бордовыми ноготками по футляру моей скрипки. Ты все равно с ним не управишься. Территория Шамплен слишком огромна. Всю ее надо защищать, контролировать, обеспечивать. Для молодой верховной это тяжкий груз, от которого любая была бы рада избавиться. Так в чем проблема? Меньше территория, меньше проблем. Да. Зато твоя территория станет больше, а большая территория больше душ, которыми можно питаться, не так ли? Аврора резко побледнела, хотя кожа у нее и без того была прозрачной и белой, точно фарфор. Утратив надменность, она все же осталась умиротворенной и уверенной в себе, только вот нижняя губа предательски дернулась. Я ухмыльнулась, взяв реванш. Когда мама обучала меня магии, она обучала меня и политике. Рассказывала на союз, с кем можно рассчитывать, а кого не стоит даже пускать на порог. А тебе она рассказывала тоже? Королева шепота. Громко звучит, не спорю. В детстве я любознательная много бы отдала за твою шепчущую главу, но сейчас, когда выросла, я понимаю, что даже лишних 500 лет жизни не стоит того, чтобы делать то, что делаешь ради них с людьми ты. Аврора рассыпалась звонком смехи, ничуть не поражённая тем, что я знаю ее подноготную так же, как она мою. Я никогда не отдам тебе Берлингтон, прошептала я. Может, поглощая души Нью-Йорка, ты не уничтожаешь город из-за постоянного притока людей, но Берлингтон На пасти в лице тебя он точно не переживет. К тому же, я здесь обзавелась друзьями, так что вот мой тебе ответ. Возвращайся домой, старушка. Я как-нибудь обойдусь без твоей сворованной книжонки. Я махнула ей рукой, демонстративно разворачиваясь и наслаждаясь блаженной тишиной, которую оставила за собой. Ничто не могло переубедить меня. Жемчуг матери так же сокровенен, как и жизни здешних горожан. Я, может быть, ужасная дочь, и ужасная ведьма, но я не настолько ужасный человек, я не. Этот Джулиан убил твою мать. Из легких словно выжгли весь кислород. Душа закровоточила. Мне пришлось сжать челюсть до скрежета, чтобы повернуться и снова встретиться с Авророй лицом к лицу. "Повтори". Аврора улыбнулась едва заметно, не в состоянии до конца скрыть, как рада, что ей удалось снова завладеть моим вниманием. Но куда большая радость для нее растоптать меня в пух и прах. "Джулиан убил твою мать", сказала она медленно и громко, а затем, довольна насладившись моим потрясением и ужасом, добавила: "Когда родился Его появление на свет заведомо предрекло ее гибель. Что ты несешь? Моя мать заболела раком задолго до безумства Джулиана. Мальчики, рожденные в союзе ведьмы и смертного мужчины, не обладают магией, сказала она. В таком союзе ей будут обладать только дочери. Для мальчика колдуна же нужен и колдун отец. Магия наследуется по половому признаку. Ты пересказываешь мне учебник по ведьмовской биологии? Это знает каждый ребенок. Но наш Джулиана отец был колдуном. Валентин Эбигнейл. Все мои братья обладали магией. Все, кроме Джулиана. упрямо заявила Аврора и подступилась ближе, потому что вы с ним не были рождены от Валентина Эбигнейла. Ваш с Джулианом отец Исаак Грейс, обычный человек, преподаватель истории из Нью-Гемпшера. Бедная Одри. Стать верховной не означает повзрослеть, да? Твоя дорогая мамочка была далеко не святошей, какой все ее считают нок Твоя мать изменяла отцу и не раз, продолжала Аврора не без злорадства, пока пыталась отделаться от липкого чувства, похожего на стыд и презрение. Виктория всегда была влюбчивой. Спустя пару лет периодической связи, когда твой отец находился в очередной командировке, она узнала, что беременна. Только представь, какой раздор воцарился бы в Ковине, родись у верховный сын, не обладающий магией. На аномалию природы такое не спишешь. Однако дар сотворения заклинаний спасения от любой беды так я сотворила шепчущую главу, но даже она не идет ни в какое сравнение с тем, что сделала Виви. Нельзя принуждать магию служить тем, кто не избран ею. Это насилие над самой природой, которая не может остаться безнаказанным. Насилие над самой магией и над Джулианом тоже. Вот ответ на твой вопрос, что ты задаешь себе каждую ночь перед сном уже целых пять лет. Вот ответ, почему он такой Извращенный сломанный. Я пыталась переубедить Викторию, добавила Аврора и прочистила горло, когда голос вдруг ее подвел. Гори, но не сгорай. Дай мне сгореть за то, чтоб ты столетия пылал. Она сгорела, поняла я шепотом. Рак сжег ее изнутри. Час расплаты может настать не сразу, но он неминуем. Джульен отвратителен, потому что противоестественен. Теперь ты понимаешь, почему я хочу, чтобы его не стало. Почему я хочу помочь тебе. Он знает? спросила я, не моргая, Маргая, взгляд в блестящий асфальт. Знает, что наш отец был человеком? Нет. Об этом было известно лишь трем людям на земле, и двое из них уже мертвы. А чего-то я не сомневалась, что третий человек это Рейчел, которая с детства была предана Виктории сердечно и самозабвенно. Но говорить о ней с Врора я уж точно не собиралась. А то заклинание мамы, оно умерло вместе с ней, не вписанное в гримуар, и мертвым должно остаться навсегда. Одри Аврора сделала паузу и сложила обе ладони в перчатках на скрученной ручке зонта. Я говорю это не для того, чтобы причинить тебе боль. Наоборот. Это признание жест моей доброй воли. Я хочу, чтобы ты поразмыслила над моим предложением, потому что Джулиан это угроза для всего миропорядка. Думай, Одри, думай. Но знаешь, что меня приведет в восторг любой исход: Твое согласие и наша сделка или те руины, что останутся от Ковина Шамплен. Я ничуть не расстроюсь, если ты сгинешь, но вот бусы... Бусы будет жалко!» грустно выдохнула она, глядя на мою шею и раскрыла зонт уходя. Я отвесила ей вслед кивок, не то в благодарность, не то прощаясь, и едва не выронила скрипку из замерзших рук. Заледенило все, даже мои внутренности рвущиеся на части. На ватных ногах, возвращаясь домой, я надеялась, что кол уже лег спать, но рассчитывать на это было глупо. Недавно он перешел с двухфазового сна на четырехчасовой по методу Николы Теслы. Все остальное время Коул проводился штруделем и ноутбуком в гостиной, куда притащил даже доску со схемой преступления, чтобы полностью отдать спальню в мое распоряжение. Вот и сейчас с кухни доносился свист вскипевшего на плите чайника, а Коул гремел кружками со своей извечной щепетильностью, выбирая даже заварку. Малина с мятой или шоколадный апельсин? Хм. Я повесила пальто на вешалку и бесшумно проскочила за спиной Коула, поспешно скрывшись за дверью спальни. Подавленная и униженная, я сбросила под кровать сапоги и быстро избавилась от промокшей одежды. Отложив душ до завтра, я надела футболку Коула, которую своровала из его шкафа, и с головой нырнула под ватное одеяло. Здесь было тихо, темно и спокойно, а потому уютно. Я зажала голову под подушкой, пытаясь скорее заснуть, чтобы избавиться от сомнений и ужаса. Однако прошло не больше десяти минут, как кто-то вдруг отогнул край одеяла, вторгаясь внутрь моего убежища. Хочешь посмотреть кино? Я давно перестала злиться на Коула, но он, кажется, теперь злился на самого себя. Это было понятно по его бегающему взгляду и нервному почёсыванию, когда он не знал, куда пристроить беспокойные руки, смущённый и неуклюжий, пытаясь совершить то, что ему не доводилось еще никогда примириться. Коул потеребил одну из кудряшек, смешно торчащих на его затылке, и сел рядом. Сейчас он вызывал на меня одновременно два противоречивых желания: отвесить ему подзатыльники и прижаться всем телом. Я глянула на часы, стрелка подбиралась к десяти и молча кивнула. К конце концов, вместо сна всегда можно выпить кофе. Много кофе. Я подключу проектор. Широко улыбнулся Колс с облегчением. Так, вчера мы смотрели Клуб завтрак. А что насчет мультфильма? Может, Секрет крыс? В груди потеплело, как от кусочка проглоченного масла. Колс щелкнул кнопкой проектора, и по спальне рассеялся зерновой махровый свет, сосредотачивающийся на белом полотне над его рабочим столом. Да, Секрет крыс, тихо сказала я. Мой любимый мультфильм. Мы устроились на постели, притащив из кухни чай с песочным печеньем, и соприкасаясь плечами на два часа выпали из реальности. Нарисованное волшебство, творящееся на экране, было целительным. Оно вытеснило из моей головы горе и из головы Колы тревогу о бесплодной работе. Периодически отрываясь от просмотра, чтобы незаметно повернуться и полюбоваться его лицом, я улыбалась, замечая черточки мимических морщинок в уголках его рта, когда он улыбался. Красивый в расслабленном состоянии, которое ему удавалось достигать столь редко. Разве не было бы кощунством взваливать на него свои проблемы сейчас, когда он так счастлив? Обычно Кола засыпал под конец любого фильма, измотанный и вечно недосыпающий, вопреки собственным заявлениям, что его режим сна делает из него сверхорганизм. Вот и сейчас Кола неудержимо клонило в сон. Покрасневшие веки слипались, но держась изо всех сил, он все же дотерпел до финальных титров и вытянулся на подушках. Последний раз я делил с кем-то дом, когда жил еще в Северной Каролине у бабушки поделился он тихо спустя мгновение, когда я прилегла тоже, глядя в темноту и слушая гудение проектора. Было тяжело уживаться с соседями в полицейской академии, поэтому я каждый день ездил до дома, хоть дорога и занимала почти три часа. "Я веду к тому, что мы ведь неплохо уживаемся вместе, да?" спросил он с надеждой, не считая некоторые неурядицы. "Если такое повторится снова, то тебе не обязательно сбегать из квартиры, можешь просто хлопнуть дверью или швырнуть меня чем-нибудь". А ты можешь разломать мою скрипку о стену, если хочешь. Хочу, но не буду. Спасибо. Я криво улыбнулась, взглянув на острый профиль Коула. Свет торшера оттенял его ресницы и волосы, открывающие узкий лоб в россыпи родинок, напоминающих созвездия. Его ноги почти свешивались с матраса, и я задалась вопросом, как Коул умещался на этой кровати раньше. Повернувшись на бок, я земнула, заразившись его сонливостью. Коул почти дремал, сложив руки на груди. Это твоя квартира? Я тоже отучилась делить с кем-либо пространство, уже не говоря о соблюдении правил, но это не оправдание. Извини меня. Он ничего не ответил, и я мысленно отметила, как забавно дергается кончик его носа, когда он проваливается в небытие. «Коул?» Да? Когда ты в последний раз плавал в озере? Кол резко открыл глаза. Наверное, не стоило тревожить его возможные детские травмы перед сном, но та история с немуя всё не давала мне покоя. Когда-то моя мать считала слабейшей из верховных из-за своей гуманности, пока она не заняла всю территорию вокруг озера Шамплейн, отнимая город за городом у Авроры, выжимающей из них все соки. С Коула, мама открыла мне сотню новых троп, которые однако простояла изучить, прежде чем смело идти по ним. "Никогда", ответил Коул, и я села. "Почему?" "Я не умею плавать". Наверное, я выглядела по-настоящему потрясенной, потому что Коул неуютно заёрзла на подушках и пояснил: На мой третий день рождения мы с родителями отправились на пикник. Я играл с мячиком на пёрсе и чуть не утонул. Мало что помню, но бабушка рассказывала, я тогда так быстро ушел под воду, что меня лишь чудом удалось вытащить и откачать. С тех пор с плаванием у меня как-то не срослось. "Надо же", притворно удивилась я, будто слышала об этом впервые. "А я родилась в этом озере". Что? В смысле, как роды в ванной или? Я застопорилась, хлопнув в по лбу. Зачем нужно было это говорить? Но кол уже смотрел на меня во все глаза, требуя объяснений, и я сдалась. Рождение каждой верховной сопровождается буйством природы или необычным явлением, что и помогает определить, кто именно унаследует лидерство. Некоторые, например, рождаются в аномальные заморозки посреди лета или в грандиозную бурю. А я, Джулиан старший брат, он родился первым, и никто не знал, что следом за ним появится кто-то еще. Мама поняла, что все это время носила двойню, лишь когда ее нестерпимо потянуло к озеру. Это было похоже на сон. А когда она зашла в воду, то родила меня. Кол потерял дар речи и, позабыв про усталость, тоже сел на постели. И ты даже воды не наглоталась. Кажется, нет? В нашем Ковине ходила легенда, что так каждая верховная обретает свою уникальную защиту. Если родилась в мороз, не мерзнет, а если в воде, то следовательно не может утонуть. Правда, я не проверяла, но заметив блеск в глазах Кола, добавила: "И проверять не хочу". А за коробочку китайской лапши? Хм отке, и за две коробочки. Кол ухмыльнулся и подобив зевок поднялся. Спальные штаны съехали ему на косточки таза и обнажили низ плоского живота. Я постарался убедить себя, что пялись на рисунок пиццы на его футболке, а не на то, что было под ним. «Пойдем спать, штрудель. Кол поманил за собой кота, свернувшегося клубочком у меня в ногах. Спокойной ночи, Одри. Кстати, он выглянул из-за двери. Я переписал несколько заклинаний поиска с форумов в чёрной магии. Почти все из них звучат как состав стирального порошка, но все равно взгляни на них завтра, ладно? Я кивнула и укрылась одеялом, теплым с той стороны, где на нем лежал Коул. Все, к чему бы он ни притронулся в моей жизни, становилось в разы лучше, даже если это лишь подушка, сохранившая его баюкивающий меня запах. Я быстро заснула, но вскоре открыла глаза из-за грохота музыки и обнаружила, что проспать мне удалось от силы 40 минут. Твою мать, выругалась я, когда, прождав еще столько же, поняла, что доносящаяся из гостиной мелодия не собирается замолкать. Кол, это у тебя телефон звонит. Но когда Коул спал, он действительно терял связь с окружающим миром. Распластавшись на диване рядом с тушкой штруделя, он своим храпом почти заглушал смартфон, вибрирующий на буфетном столике. Сонная и взбешённая, я дошла до него сама и ответила на звонок. "Гастингс?" уточнил хриплый голос на том конце провода, а затем закричал: "Говнюк, ты Гастингс?" "Вызов сбросили", и растерянно я уставилась на погасший экран. Какому дурню придёт идея разбудить человека в три часа ночи, чтобы оскорбить его? Сэм Дрейк прочла я в списке последних контактов. Ну теперь все понятно. Я двинулась обратно, обойдя мирно сопящего Коула, даже не ведающего о бурных приключениях своего напарника. Мне удалось вновь задремать, когда мелодия, каждая нота которой была выучена мной уже наизусть, и донеслась из гостиной снова. Да что тебе надо? зарычала я в трубку, задрожав от злости, как и раскаленный воздух вокруг меня. Гастингс! Дождалось снова, а следом что-то разбилось. «Черт! Я все оплачу, Джерри. Налей двойную Я выключила смартфон и, чертыхнувшись, вернулась в постель, но пролежав пластом еще полчаса, поняла, что между мной и сном все кончено. Прерванный уже несколько раз за ночь, он смертельно обиделся и больше не желал приходить. Тебе конец, Сэм, прошипела я себе под нос, натягивая джинсы заправляя их в сапоги. Одевшись, я вывернула сумку Коула наизнанку, шаря по записным книжкам, чтобы найти те заклятия поиска, что он выписал из интернета. Отобрав те клочки бумаги, надписи на которых звучали хотя бы отдаленно мистически, я расставила на полу круг из свечей и села в центр, разложив карту Берлингтона, взятую на автозаправке. Феху. Свечи вспыхнули и в оранжевых бликах, комната около преобразилась, меняя черно-белые оттенки на цвета рассветного неба. Я залюбовалась, но сконцентрировалась, подполив стебель шалфея и запасов Рэйчела и наполнив легкие дымом. Он стирал с людей все дурное. Магия заклокотала в венах, моля выплеснуть и направить ее. Но куда? Я открыла первый листок и, взяв в руку кухонный нож, заменяющий мне ритуальный атамы, сосредоточилась на образе: короткие рыжие волосы, болотные глаза и ехидный оскал. Итус, парадема. Я рожала пальцы, и нож, занесенный над картой, упал и покатился едва не смахнув одну из свечей и не воспламенив угол ватного одеяла. Пустышка вынесла свой вердикт я и, без сожаления, спалила бесполезное заклятие, а затем принялась за следующее. Матушка Осина, матушка Вясь Я кланяюсь вам в корни. И... Что это за бред? Ох, Коул!» Я удрученно покачала головой, дав себе обещание больше не подпускать Коула к интернету, стала пробовать остальные заклятия. Ни одно из них не работало. поочередно исчезая в пламени свечи, пока запас у меня не иссяк. Осталась последняя, записанная на старом отчете. Слова напоминали валлийский, которому меня много лет учила Рэйчел, но который мне так и не удалось освоить в полной мере. Терять было нечего, и я занесла над картой нож. Слова, перевод которых вспыхнул перед моими глазами, как солома. Я вспомнила: "Укажи мне путь". Склонившийся над барной стойкой, заставленной пустыми рюмками, бейсбольный матч по настенному телевизору, темно серый джемпер под расстегнутой кожаной курткой, заживающие ссадины на костяшках и шрамы, скрытые под недельной щетиной. Сэм Дрейка прокинул стакан с янтарной жидкостью и хлопнул ладонью по стойке, требуя налить еще. Глаза обожгло светом неоновой вывески в "Виде лотоса. А следующей секунды меня вытолкнуло из вдения, как с дна моря на поверхность. Рукоять ножа намагнитилась, обжигая пальцы и выскользнула. Лезвие дёрнулось в сторону и воткнулось в бумагу, указывая на место на востоке города. Одним выдохом, загасив свечи вокруг, я спрятала заветную бумажку с валлиским заклинанием в задний карман, чтобы не потерять ее. Похоже, Коул все таки заслуживает, чтобы отужинать завтра по приказу. Я взяла с собой продырявленную карту и те карманные, что еженедельно выделял мне Коул. Как же это унизительно. Он называл эти деньги моей зарплатой за участие в расследовании, но мы оба понимали, чем продиктована его забота. Коул хотел спасти имущество других жителей Берлингтона. Задержавшись перед диваном, чтобы умилиться кокону из одеял, в который превратился Коул, обнимающий штруделя, я взяла ключи и бесшумно покинула квартиру. Мне вот сюда, сказала я таксисту, протянув ему карту, заляпанную воском, ткнув пальцем в прорезь от ножа. Мы проехали через весь город, петляя по улочкам, а я всё выглядывала из окна в поисках неонового лотоса извидения. В такой поздний час было совсем безлюдно, и в темных окнах жилых домов не было ни намека на подпольный бар. Безмолвные здания сменяли друг друга, а нужная вывеска так и не показалась, даже когда водитель объявил, что мы приехали. Я уже думала просить его ехать обратно, когда вдруг с облегчением узнала старенький форт. Да, здесь. Я выбралась из машины и пересекла неосвещённую парковку. Вся улица не подавала признаков жизни, пока не пошел дождь, и мне не пришлось спрятаться под козырьком ржавой лестницы. Ах, так вот ты где. Там спрятана от случайных взглядов мигала вывеска в форме цветка лотоса. Пожалуй, еще никогда погода не портилась так удачно. Джерри, тебе что бабки не нужны? Сказал же двойную. Звон серебряного колокольчика над входом. Я вошла внутрь тушного зала, заставленного доряхлой истёванной временем мебелью. В воздухе комками висел сигаретный смог, но посетителей было немного компании игроков в покеру музыкального автомата, одинокий пьянчуга, дрыхнущий в углу, четверо шумных молодых парней, бурно спорящих о футболе, блестели золотыми вставками вместо зубов. Стараясь не обращать внимания на их свист, я дошла до барной стойки, забралась на стул рядом со сгорбившимся Сэмом, даже не обернувшимся на звук колокольчика. Можно мне то же самое, я кивнула на его стакан, и лохматый бармен, протирающий бокалы, оглядел меня со скептичным прищуром. Меня пускаем не совершеннолетний. Вступай домой, девочка. Родители небось уже все морги обзвонили. Я закатила глаза, и в этот момент Сэм повернулся. О, боже, выдохнул он, мгновенно протрезвев. Ты-то здесь откуда? По твою душу явилась. я, демонстрируя ему смартфон Коула. Сэму пришлось наклониться и зажмуриться, чтобы побороть головокружение и рассмотреть смартфон. Сам ты говнюк. Ах. Он понимающе хмыкнул, возвращаясь к своему стакану. Я принцессу разбудил. Надо же. А нечего отвечать на чужие звонки. Мы с Колом живем в одной квартире. Разумеется, я отвечу на любой звонок, раздавшийся в 4 часа утра. Сэм сложил ладонь в форме клюва и наглядно изобразил мою болтовню. Я поджала губы. Что должно произойти в жизни взрослого мужчины, чтобы он нажирался во вторник перед работой и вонял как табун пастушьих псов? спросила я, не сдержавшись. Добавок названиваешь своему напарнику просто потому, что звонить больше некому. Знаешь, если тебе одиноко и нужен друг, то с Колом вообще-то можно бы разговаривать и по-другому. Ты закончила? огрызнулся он в ответ. Я сложила руки на барной стойке и успокоившись, кивнула. Скажи этому верзиле, чтобы налил мне выпить. Сэм вздёрнул брови, но не став возражать, щелкнул пальцами, привлекая внимание бармена. Эй, Джерри, я ее знаю. Это защитница убогих и обездоленных. Мы работаем вместе. Налей ей тоже. Джеррин довершиво нахмурился, на покосившись на полупустую кассу, вздохнул и поставил передо мной гранёный бокал. Я отхлебнула, пробуя бурбон, и с трудом удержалась, чтобы не начать плеваться. Я сегодня узнала, что мой отец не был мне отцом. Мама изменяла ему с другим мужчиной. Сэм залпом проглотил виски и посмотрел на меня. Паршиво. Задержав дыхание, я тоже залила в себя стакан и стараясь не выкашлять свои легкие, удивленно взглянула на Сэма, когда он пододвинул ко мне еще порцию. А у тебя? Не, -а, даже не вздумай. Я не стану изливать тебе душу и жаловаться на свое прошлое. Просто сиди молча и пей, как это делают взрослые суровые дядечки. Ладно. Мы выпили еще по стакану, и я стала невольно отсчитывать часы до начала рабочего дня, который предвещал стать самым трудным за эти недели. Когда от бурбона лоб налился свинцом, и я пожалела, что вообще выбралась из мягкой постели. Меня внезапно взбодрил громкий смех, раздавшийся почти над самым ухом. «Крошка хлещет чистый вискарь, погляди! захохотала один из той четверки парней, что прежде сидела вокруг своего стола, обсуждая футбольный матч. Может, она еще что-нибудь выпить и захочет присоединиться к нам? Тут у Монти квартира свободна. Я вскинула брови. Пошатываясь, мужчина привалился к углу барной стойки и навис надо мной, источая такой убийственный амбре из перта и желчи, что мои претензии к неопрятности Сэма показались смехотворными. Стойко выдержав его плотоядный взгляд, я отодвинулась подальше. "Благодарю за предложение", ответила я. "Но не пойти ли вам в задницу?" Сэм подавился, прыснув алкоголь обратно в стакан. Мужчине, услышанное явно не понравилось, он наклонился, почти соприкасаясь со мной носами, но на этот раз я даже не шевельнулась. Когда-то ведь надо начинать быть верховной. Шаг первый почувствовать себя ею. Ха У мужчины носом хлынула кровь, она залила все его лицо, багровый поток, в котором утонула мерзкая беззубая улыбка. Он отшатнулся сбивая не успевших расступиться дружков и прижал руку к лицу. Эй, что ты сделала? воскликнул один из них, пока другие пытались усадить раненого на диван. Ты ударила его? Я ничего не видел, пробормотал кто-то испуганно. Они обступили барную стойку. Вы слепые! она и пальцем его не тронула. Внезапно вступился Сэм и спрыгнул со стула, загораживая меня с собой. У вашего приятеля сосуды лопнули не иначе. Стоит завязывать с выпивкой, а не до малолеток докапываться. А тебе что больше всех надо? Процедил самый коренастый высокий из четверки. Свою сучку выгораживая легавый!» Как ты меня назвал? я возмущенно высунулась из-за плеча Сэма. Массивная ладонь заткнула мне рот, сдавив губы так сильно, что я смогла лишь протестующе замычать. Шикнув он отодвинул меня вместе со стулом назад. "Знаешь, я давно этого ждал", сказал Сэм со странным возбуждением, разминая шею. Сидел и переживал Неужто за целую ночь не найдется ни одного урода, которому можно накостылять. Мужчина, над которого по-прежнему кровоточило, толкнул своих друзей и замахнулся первым. "Эй вас!" успел вскрикнуть я, и он промахнулся всем телом, наваливаясь на соседний столик. Сэм среагировал секунды позже того, как я прокричала заклятие. Еще не до конца трезвая, он даже в таком состоянии превосходила по скорости и по точности этих четверых. Разбредясь по бару, они атаковали вялые и неуклюже. Справиться с ними для опытного полицейского было расплюнуть. Я почти завороженно наблюдала, как Сэм, облизнув треснувшую губу, перехватил одного за шкирку и приложил его лицом об угол стойки. Выметайтесь отсюда, рявкнул бармен, взявшись за биту, стоящую под баллонами разливного пива. Сэм сгрёб меня в охапку и выволок на улицу через черный вход, ведущий прямо на парковку. И вдруг покатился по асфальту подбитый кем-то из догнавших нас парней. "Сэм!" закричала я, устремляясь к нему, но парень, чьё лицо было залито кровью из-за моего заклятия, перехватил меня за руки, притягивая к себе. Я почувствовала зловонное дыхание и сальные руки на своих бедрах. "По-хорошему не захотела, значит?" прохрипел он, смыкая пальцы на моем горле. "Ничего, Коповская подстилка, я знаю способ обучить тебя манерам". Мне вдруг стало смешно. Сначала ссора с Коулом, После унизительной встречи с Авророй и шокирующего открытия, бессонная ночь и бар на другом конце Берлингтона, набитый мужланами. Я все ждала, когда этот проклятый день закончится, но с другой стороны, зачем ему кончаться? Разве это не весело? Ты что, больная? Опешил мужчина, когда я опьяненная не то бурбоном, не то осознанием своего превосходства, отыскала взглядом Сэма и засмеялась. Он вновь одерживал над соперниками соперниках вверх окровавленный, но безумно счастливый Его зубы покраснели от крови, которая текла по подбородку, заливая джемпер. Не понимаю, призналась я, задумчиво посмотрев на удерживающего меня мужчину. Как вы, смертные, можете кого-то устрашать? Впервые мне не пришлось озвучивать заклинание. Мне даже не пришлось вспоминать руну, ответственную за стихию воздуха, чтобы я вдруг почувствовала, то, чем я дышу, подвластно мне как клубок ниток. Хочу разматываю, хочу сплетаю вместе. Я знала лишь две стихии из четырех — огонь и воду. И каждая отличалась своим особым вкусом. Огонь острый, как индийские специи, вода морская соль, воздух же оказался сладким и тягучим, как жвачка, которую хочется пробовать снова и снова, а его энергия в теле походила на прикосновение к оголенным проводам. Я высвободила руку из хватки мужчины, и вскинула ее вверх, наблюдая, как порыв ветра отрывает его от меня и протащив по земле насаживает коленями на острые пики забора. Раздался оглушительный вой, и те трое, что нападали на Сэма, отступили, разбегаясь. Это воздух, заверещала я, когда Сэм сплюнул вязкую багровую слюну, вытерся рукавом джемпера и подошел. Воздух, ты видел? Третья стихия. Я даже не знала, что веселье бывает таким ненормальным, хихикала я. Ведь нужно, чтобы было весело, когда ты призываешь воздух, а это значит, что мне сейчас было весело и спасибо, Сэм. Ты что, обдолбалась? Я замолчала. Сэм, сложив руки на груди, наклонился ко мне с таким видом, будто прямо сейчас собирался отвезти меня в медицинскую лабораторию для сдачи анализов. Хм. Да, есть немного. Вискарь паленый был. Пойдем». Смирившись с мыслью, что никто, кроме Коула, не оценит мои волшебные души излияния, я устремилась на другой конец парковки к Форду, стараясь не сгореть со стыда. "Ты не пострадала?" спросил меня Сэм, нагоняя. "Цела. Да, все обошлось". Тот идиот так распинался в угрозах, что сам не заметил, как споткнулся и налетел на забор, пробормотала я, и, судя по невозмутимой возмутимой реакции Сэма, он был слишком увлечен дракой, чтобы не поверить мне на слово. А ты сам как? Превосходно. Надо только в душ перед работой заскочить. Я пригляделась к его лицу. Заплывшее в крови, оно выглядело не так уж ужасно, как могло бы. Разбитые губы и кулаки, которым почти никогда не давали время зажить до конца. Алкоголь уже выветрился из Сэма, как и из меня. Ей словно очнулась от наваждения, осознав, как безрассудно явила свою магию несколько минут назад, почти ощутила прилив панической атаки. "Господи", выдохнула я. "А меня ведь, кажется, хотели изнасиловать". "Да, наверное", хмыкнул Сэм. "Теперь ты понимаешь, как глупо было соваться в такое место посреди ночи. Представь, что было бы, ошибись ты с баром и не окажись там меня". "Откуда, кстати, ты узнала, что я тебе умыться надо?" перебила я, не готовая сочинять на ходу правдоподобную историю, чтобы при этом окончательно не прослыть сумасшедший. и желательно подыскать новое хобби. Только не говори Колу, что я тоже приняла участие в этой вакханалии, ладно? Сэм усмехнулся, и я не сразу заметила, что он завис в нескольких сантиметрах от меня. Запах бурбона смешался с запахом крови, но тошноту однако не вызывал. Вблизи его глаза оказались не такими уж темными и зелеными, а скорее цвета охры с крупными хлорофилловыми прожилками. Я смотрела на него, пока не почувствовала, как его прохладная рука стирает что-то на моей щеке. тебя забрызгало кровью из носа того подонка", безразлично сказал он. "Проверься на гепатит". Обогнув меня, остолбеневшая от такого хамства, сам быстро пересек парковку, где его дожидался автомобиль. "Ты ведь не собираешься садиться за руль?" боязливо поинтересовалась я, кинувшись следом. "Нет, только документы и ключи от дома заберу". "Какого черта?» Я задалась тем же вопросом застыв перед раскуроченным куском металлолома, в который превратился серебристый форд. Выбитые стекла усеяли асфальт, а лобового стекла не было вовсе. Но пока Сэм исторгал ругательство и обещал достать этих мразей из-под земли, меня лихорадило вовсе не от того, что теперь Колу придется подвозить его каждый день до дома. Знак, выцарапанный по всему корпусу форда, преследовал меня повсюду. Солнце, разделённое надвое. Наверняка это сделали те мрази. «Ну ничего от базы данных полиции никто еще не укрывался. Процедил Сэм, окаянно пиная в фонарный столб, и кажется, он действительно не видел колдовского знака на машине, как утверждал Коул. У меня же свело челюсть. Сэм забрался на пассажирское сиденье, и оттуда вдруг что-то выкатилось, падая на землю, но он не увидел этого. Проследил взглядом за звуком, но быстро забыл из-за чар, которые скрывали от человеческого внимания сверток, подброшенный в разгромленное авто. Я наклонилась и, подобрав его, развернула ласкутль льняной ткани пожелтевшие страницы, сшитые вручную, сизая обложка, неразборчивый почерк. Жемчужины под моим шарфом потеплели, откликаясь на близость этой бесценной находки. Не может быть, вырвалось у меня, и сын вопрошающе высунулся наружу. Что там у тебя? Ничего особенного, притихла я, прячу под пальто гримуар